— И канализации при царе тоже не было, — возразил Водяной. — А что это за жизнь без канализации? — Йоу, старый, а тебе уже ответ пришел, — завопил Венька. — Четай! — Боковки какие-то миленькие, — проворчал Прокоп, безуспешно пытаясь разобрать что-нибудь на небольшом экранчике.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 Вот ижицы яки. Че то мне тут? Идти куда-то? Да не, это ехать. Заглянул ему через плечо каналюга. Отсюда не близко. Улица Ташкентская. По слогам прочитал Прокоп. Ой, да это же далеко. А ты как я, ехидно посоветовал каналюга, захлопывая за собой дверь. В туалете послышался плеск, бурление, бормотание, шум воды, а потом все стихло. Канализационный водяной уплыл по трубе в свои дурнопахнущие владения. Спустя час на ночном шоссе появились две крохотные фигурки: широкоплечий седобородый домовой господар с ружечком за плечами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 Испуганно подбежал Прокоп, хватая Гремлина за плечи. «Веньк, ты живой?» «Убери руки!» «Ахтунг!» Начал отбиваться Гремлин. Но, конечно, с ним ничего не случилось. Гремлины, да и большинство подобной нечисти, существа другого типа, нежели обычные животные. Необычное физическое воздействие против них малоэффективно. Гремлину на голову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 махая руками туманному силуэту, несущемуся по шоссе. Рядом притормозил мотоцикл. Очень маленький, с детски велосипедик. А с него соскочил уродливый мужичок, фигурой, похожей на репку. Черная косуха, такая же бандана с черепами, бородища, темные очки и с кролика. Дорожник, барян, дух московского шоссе.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 «Я чё-то в этой книжке не пойму ничего!» Смущённо почесал в затылке Прокоп. «Это про компьютеры, что ли, чего-то?» «Не осилил!» — сочувся нахмыкнул Гремлин. «Эх, старый продвинутый ты! Выпей яду и не мучайся!» «Венька, хватит уже надо мной издеваться!» — спылил старый домовой. Я тебе сейчас уши-то по по пооборву. Не на тебе. Четыре года стервецу, а мозгов на три всего. Я тебя на полторы тысячи лет старше, а ты не mm -hmm, бессовестник. Зачем ведь хабите? Насмешливо посмотрел на него гремлин. Конечно, старый, ты у нас по возрасту первонах. Древней тебя в Самаре никого нету. Ну и что?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 Меня на свалку? Да за что же? Да как же? И поприветствовать нового члена нашего общества, высотника Прокопа, торжественно закончил городянник. Прокоп риск замолчал. На него нахлынула целая смесь диких чувств, но преобладал восторг. «Меня, меня и высотником!» — схлепнул домовой. «Старый, попярь меня!» — прошипела Венька, пихая Прокопа в бок. «Поримите наше общее поздравление, товарищ высотник!» — прогласил Михей. «Также вас желают поздравить лично столичник!» Он торжественно раскрыл папку, и над ней появилось мерцающее невынятное изображение. «Столичник» безошибочно... Распознал в толпе домовых Прохопа и произнес «Бодократок, поздравляю!» Сказав это, самый главный домовой России отключился. Работы у столичника столько, что не продохнуть. Днем и ночью крутится, словно белка в колесе. Некогда пространно поздравлять каждого свежеиспеченного высотника. Их с каждым годом все больше.